Регулирующая сила этических норм не исчезает в пучине социальных потрясений. Это связано с тем, что своими корнями этические нормы глубоко уходят в национальную психологию. Они проявляются в национальном самосознании, национальном чувстве, чертах национального характера. Этические нормы в Японии покоятся на пяти постоянствах – человечность, долг, благонравие, мудрость, верность. Сущность их раскрыта в беседах и суждениях Конфуция. Человечность, дзин, в широком смысле слова, это милосердие ко всему живому. Оно означает, что все должны щадить живые существа, думать о них, мягко обращаться с ними. Человечность — это конфуцианское айсуру, любить, и буддийское дзихи, проявлять милосердие. Первейшим элементом человеколюбия считается послушание родителям. Отсюда «ги» — чувство долга, то есть поведение согласно норме должного. Именно с должным связано постоянство, «рей» — благонравие, означающее уважение и почитание высших и снисходительность к низшим. Согласно «рей» Никто не должен гордиться, превозноситься, выставлять свои заслуги. Каждый должен быть деликатен. Одно из пяти постоянств — Ти, мудрость, которая предполагает также добро и справедливость. Верность, Син — это путь искренности, открытый и прямой. Названные пять постоянств пронизывают пять отношений, то есть пять видов человеческих связей между родителями и детьми, между господином и слугой, между супругами, между братьями, между друзьями. Родители и дети должны жить в глубокой дружбе. Отец, строго воспитывая ребенка, улучшает его характер, учит его разным искусствам, заботится о нем. Мать нежно печется о детях, следит, чтобы они не сердились на отца за строгость и дурно о нем не думали. Дети почитают и уважают родителей, не противятся их воле, не огорчают их. Даже если родители были и неправы, дети не могут сердиться на них. Они все равно должны им угождать. Приемные дети воспитываются на точно таких же основах, Таков закон взаимоотношений отца, матери и детей. Закон господина и слуги нормирует отношения по вертикали. Слуга, вассал, исполняя службу, не ставит это себе в особую заслугу. С признательностью получает он от господина средства к жизни, с признательностью он должен быть готов жертвовать для господина даже своей жизнью. Господин заботится о слугах. Слуги относятся к господину с величайшим почтением. Слуга радеет о пользе господина не только с виду. Он беззаветно служит ему, заботится со всей искренностью. Таков закон отношений между господином и слугой. На добродетелях этого закона взросла мораль самураев. Закон супругов упорядочивает отношения между мужем и женой. Муж печется о делах вне дома, жена же дома заботится о детях и хлопочет по хозяйству. Муж вразумляет жену, направляет ее по своему разумению. Жена почитает и уважает мужа, неустанно заботится о пище, одежде и прочих домашних делах. Она не ревнует мужа и не завидует ему, знает одного мужа и с посторонними мужчинами не допускает вольностей. Как бы дурно муж не обращался с ней, она не обижается. Старшие братья главенствуют во всех делах, руководят младшими и заботятся о них. Младшие братья, повинуясь и непрекословя, должны относиться к старшим в высшей степени почтительно во всех делах, оставаясь под их началом. Если даже обращение старшего брата дурно, младший все равно почитает его. В послушании состоит доброе поведение младшего брата. Также относятся друг к другу старшие и младшие сестры. В этом состоит закон братьев и сестер. Правда, по Гражданскому кодексу 1948 года положение старшего брата как наследника уже не гарантируется законом. Согласно кодексу, все члены семьи имеют равные права на наследование имущества. Однако обычаи, делают свое дело. Неписанные нормы, традиции все же дают старшему брату большие преимущества. Особенно сильно это сказывается в сельской местности. Закон отношений с друзьями предусматривает полную искренность доверия. Если товарищ совершил дурной поступок, ему делают нелицеприятные внушения. Во всех случаях друзья должны избегать лжи и лицемерия. Они друг друга не стесняются, знают друг о друге все. Когда в отношениях с друзьями исчезает искренность, когда за нелицеприятные советы начинают сердиться, надо, постепенно отдаляясь, прекращать отношения. Все сказанное относится их коллегам по службе. В этом проявляется закон друзей.